Советую посильнее также загнуть поля шляпы. Ой, где у тебя зеркало? Всегда со мной что-нибудь не так. Какая я растяпа. А ведь только что беседовала с самым модным джентльменом во всей Англии. Кто он такой? Сидя за кружкой черносмородинового чая, Фиби подробно поведала Мэг. О Брайане Морсе, возможно, несколько подробнее, чем того заслуживала сама тема, но очень уж ей хотелось отвлечь Мег от неприятных мыслей. И, кажется, удалось, хотя кот все время проявлял беспокойство, что было странно и непонятно. А обычно во время подобных бесед и чайпитий он мирно спал на скамейке или у кого-нибудь на коленях. А сейчас вдруг даже запрыгнул на стол, но, согнанный оттуда, перескочил на одну полку, на другую, а потом и вовсе толкнул входную дверь и выскочил на садовую дорожку. Хорошей охоты напутствовала его Мэг, закрывая за ним дверь и подливая чай в кружку Фиби. Однако не прошло и нескольких минут, как дверь распахнулась, и вслед за котом влетела запыхавшаяся Оливия. «Фиби! — Фиби! — Мэг! — задыхаясь, крикнула она. — Они... Они идут! — Кто? Фиби выскочила из-за стола, опрокинула кружку, чай разлился по скатерти, закапал на стол. Жители деревни, а с ними этот... «Следователь по колдовским делам! Они вот-вот будут здесь! Я их опередила! Мэк, надо спрятаться!» Мэк выпрямилась. «Я не собираюсь скрываться от них, но так будет лучше!» Оливия чуть не плакала. И тут они услышали гул голосов, шум шагов. Показалась огромная толпа народа, чуть не вся деревня. В ужасе подумала Фиби. Они уже вышли из рощи, они приближались. Кот со вздыбленной шерстью снова выскочил в сад. Взобрался на крышу сарая и возмущенно замяукал. А толпа уже приблизилась к садовым воротам. Впереди шли мужчины. В руках у них были палки, клепки для бочек. Позади женщины с детьми на руках или возле юбок. — Оливия! — закричала Фиби. — Ради всех святых уходи отсюда. Тебя они должны здесь видеть. Она как-то не подумала, что там, где не должна быть дочь лорда Гренвилла, не следует находиться и его жене. Фиби права. Можно спрятаться на чердаке. но удивление спокойно сказала Мэг. — Я храню там яблоки. Вон лестница. Когда они уберутся, ты сможешь пойти за помощью. — И ты, Фиби, иди туда. — Нет, я останусь с тобой. — Я тоже, — сказала Оливия. — Иди, — прикрикнула на нее Фиби, наверное, первый раз в жизни. — Ты младше меня. Залезай, я тебе говорю. Оливия нехотя полезла на чердак. Вместе Мэг и Фиби вышли из дома. Вместе остановились возле него. Из толпы вышел высокий мужчина средних лет в грубом ворсистом плаще, в плоской темной шляпе с широкими полями. В руке у него была трость для ходьбы, на ремне у пояса большой кожаный кошель. «Это и есть колдунья!» — скрипучим голосом проговорил он, тыча в мег тростью. — Ничего подобного! — крикнула Фиби, слегка толкая Мек в бок, чтобы она молчала. — А вы кто такой, сэр? Мужчина подошел ближе. — Я добрая женщина, всего-навсего королевский следователь. Меня призвали сюда, чтобы избавиться от колдуньи. Люди поддержали его слова одобрительным гулом. Я вам не добрая женщина, отрезала Фиби. Я Леди Гренвилл, и мой муж представляет в этих местах закон. Да, это верно, послышалась из толпы.